Глава 21. Обучение доверительности в отношениях. Одноминутное упражнение. Если тот, с кем вы не ладите, близкий вам человек, например, супруг или партнер, и вы оба желаете улучшить ваши отношения, вам поможет одноминутное упражнение. Это легкое, занимательное упражнение окажет вам помощь почти мгновенно вы научитесь легко и искренне выражать свои чувства и внимательно выслушивать своего друга. Главное отличие упражнения в доверительности и одноминутного упражнения в том, что в первом случае ваш собеседник является вашим партнером, другом или родственником, который добровольно согласился помочь, но не тот, с кем у вас не сложились отношения. В одноминутном упражнении Вашим собеседником должен стать именно тот человек, с которым вы не ладите. Вот как устроено одноминутное упражнение. Один из вас должен быть говорящим, другой — слушающим. Говорящий может сказать все, что ему захочется, в течение приблизительно 30 секунд. Когда говорящий закончит, слушающий должен суммировать то, что сказал говорящий, а также максимально точно определить, что он мог чувствовать во время выступления. Затем «говорящий» дает оценку слушающему от 0 до 100% за точность пересказа. Если оценка ниже 95%, говорящий должен указать, что именно слушающий пропустил или изложил неправильно. Когда слушающий суммирует ту часть, в которой он был неправ, Говорящий дает слушающему новую оценку, которая, по идее, должна быть выше. Делайте это до тех пор, пока оценка слушающего не поднимется до 95%. Затем можно поменяться ролями, когда говорящий становится слушающим. И наоборот. Говорящий может продолжить ту же тему или выбрать совершенно новую. Одноминутные упражнения могут выполнять любые два человека супруги, просто партнеры или сослуживцы. Можно поупражняться со своими детьми. Для упражнения необходимы просто двое людей, которые хотят улучшить свои отношения. Если один из них враждебно настроен или мстителен, или втайне хочет прервать отношения, то упражнение может не сработать. Найдите 15 минут для одноминутного упражнения. Уединитесь в тихую комнату, убедитесь, что вам никто не помешает. Выключите телевизор, радио и заприте дверь, чтобы обеспечить покой. Не стоит пить вино или принимать наркотики, устраивать застолье или совмещать упражнения с работой. Вы с партнером можете сесть напротив друг друга в креслах. Распределите между собой роли. Решите, кто будет слушающим, а кто говорящим. Неважно, с какой роли вы начнете, потому что вам придется поменяться ими через несколько минут. Инструкции для говорящего. Если вы исполняете роль говорящего, то должны выражать свои мысли и чувства. Можно обсудить проблемы, о которых говорить трудно. Это ваш шанс сказать все, что хочется». Но не забудьте, что ваша речь не должна превышать 30 секунд. 30 секунд эмоционально напряженного выступления вполне достаточно для вашего партнера. Поскольку партнер будет слушать внимательно, вам не нужно выражаться слишком громко или грубо. Чувство можно выразить уверенным четким голосом, но кричать, преувеличивать или оскорблять партнера нельзя. Например, вы можете сказать: Когда я прихожу домой с работы уставшим, мне нужно отдохнуть. Но ты меня пилишь, говоришь, что надо больше времени проводить с детьми. От этого я сильно расстраиваюсь и чувствую себя униженным. Я так много работаю, что в конце дня просто без сил. Чувствую, что заслужил больше времени для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, а не выслушивать упреки. «Ещё мне не нравится, что ты постоянно стараешься меня контролировать и вечно указываешь, что мне делать. Но когда я пытаюсь сказать тебе о том, что ты агрессивна, ты прикидываешься невинной и настаиваешь на том, что во всем виноват я. Это меня просто бесит. Иногда мне хочется, чтобы ты призналась, что не такая уж ты безупречная. У тебя недостатков не меньше, чем у меня». Когда вы закончите, ваша жена должна суммировать в точности все, что вы сказали, и что могли чувствовать. Вот что она могла бы сказать. Ты сказал мне, что, приходя домой после работы, бываешь очень усталым, так как много работал весь день. Когда я говорю, что тебе следует больше заниматься с детьми, ты сильно расстраиваешься и чувствуешь себя униженным, потому что устал и измучен. Ты считаешь, что я слишком требовательна, и, возможно, чувствуешь, что я тебя не ценю. Когда партнер закончит свое изложение, скажите ему, насколько он был точен, и определите оценку от 0 до 100%. Если ваша оценка ниже 95%, скажите партнеру, что он пропустил. В этом примере резюме слушающего было безупречным, но она пропустила несколько вещей поэтому говорящий может сказать следующее. «Даю тебе 75% за выступление. Ты поняла большую часть того, что я сказал, но пропустила то, что бываешь агрессивно, когда я пытаюсь сказать тебе, насколько ты контролируешь меня. Когда бы я не критиковал тебя, кажется, что ты всегда обороняешься и обвиняешь меня во всех грехах. Ты ведешь себя так, будто сама безупречна, а во всем виноват только я. Это меня бесит. Хочется, чтобы ты хотя бы раз признала, что они права. Теперь в роли слушающего вы можете суммировать эту часть. Если ваша оценка поднимается до 95% или еще выше, можно поменяться ролями. Инструкции для слушающего. Пока в течение 30 секунд ваш партнер говорит, сидите тихо и слушайте, не перебивая его. Смотрите ему в глаза, всем своим видом выражая уважение. Старайтесь не гримасничать и не использовать негативные телодвижения. Не пытайтесь критиковать и не оправдывайтесь. Не ерзайте на стуле и не складывайте руки на груди в решительной позе, поскольку это проявление антагонизма. Не закатывайте глаза к потолку и не кивайте головой, словно говоря «Как же тебе туго!». Ваша задача не в том, чтобы соглашаться с партнером. Вместо этого попытайтесь точно понять, что он вам говорит. Затем спросите себя, что мог бы чувствовать ваш партнер от сказанного им. Если хотите, то можете сделать несколько заметок. Это очень полезно так как вы берете на заметку основные моменты его речи, чтобы легче вспомнить их потом. Но не уходите с головой в свои записи, почаще смотрите на своего партнера. Когда он закончит говорить, суммируйте, что было сказано как можно более точно. Постарайтесь упомянуть все ключевые моменты и прокомментируйте, что он мог бы чувствовать в тот момент. В роли слушателя пытайтесь увидеть мир глазами партнера. Не судите, кто прав, а кто виноват. Не судите партнера за то, что он чувствует. Вместо этого попытайтесь понять, о чем идет речь. Суммируйте максимально точно слова партнера, чтобы он мог понять, что вы действительно слушали и все поняли. Не забудьте признать его переживания, исходя из сказанных им слов. Если партнер даст вам 95% или больше, настало время поменяться ролями. Если ваша оценка ниже 95%, попросите партнера объяснить, что было не так. Старайтесь слушать его очень внимательно. Затем перескажите сказанное своими словами. Продолжайте этот процесс, пока ваша оценка не достигнет 95% или больше. Когда вы поменяетесь ролями хотя бы один раз, упражнение можно считать законченным. Тогда можно либо прекратить его совсем, либо начать новый цикл. Если решите продолжить, можно говорить на ту же тему или выбрать новую. В первый раз, суммируя слова партнера, вы можете получить низкую оценку. Это нормально. Не переживайте по этому поводу, потому что прогресс наступит довольно быстро. Поупражнявшись несколько раз, вы заметите, что вскоре станете получать оценки в 95% и даже выше. Гарантирует ли этот прием полный успех? Нет. Исполняя роль говорящего, вы можете говорить партнеру такие обидные слова, что они не оставят шансов на успех. Будет очевидно, что ваша цель – нападать или унизить его, а не поделиться с ним своими чувствами в уважительной манере. Исполняя роль слушателя, вы также можете сорвать упражнение, пересказывая слова партнера в саркастической манере или с насмешкой, или снисходительно, словно говоря «мне нет дела до того, что ты чувствуешь, во всем виноват только ты». Эти приемы очень просты. Чтобы пользоваться ими успешно, Необходимо уважение и доброжелательность. Хирург может использовать скальпель, чтобы спасти больного, а преступник – воспользоваться тем же скальпелем, чтобы убить человека. Ваш успех зависит от того, как вы пользуетесь инструментами. И здесь многое зависит от вашей мотивации. Если вы не желаете добрых отношений с кем-то, то никакие приемы не помогут вам добиться его доверия.